«Я точно не помню. Эти черномазые говорят, будто там было не то семьдесят, не то девяносто долларов. Только вы им не верьте. Дайте им сколько, по-вашему, надо, они и успокоятся. Будь я проклят, если я им хоть что-нибудь дам. Пусть вытрясут эти деньги из твоей никчемной шкуры или отправят тебя в тюрьму, как им заблагорассудится». «Будь я проклят, если я хоть единый цент им заплачу!» «Что вы, полковник! Да неужто вы допустите, чтобы эти городские черномазые обвиняли члена вашего семейства в воровстве?» «Погоняй!» — завопил старый Байерц. Саймон повернулся на сиденье, гикнул на лошадей и поехал дальше, направив сигару под немыслимым углом к полям своего цилиндра, широко расставив локти, лихо размахивая хлыстом, и то и дело бросая снисходительные, полные презрения и взгляды на черномазах, работавших на хлопковых полях. Старик Фолс закрыл крышкой жестянку с мазью, аккуратно протер ее тряпкой, опустился на колени возле холодного камина и поднес к тряпке спичку. «Не иначе, как эти доктора все твердят, что оно вас прикончит!» — полюбопытствовал он. Старый Байерт вытянул ноги на каминную решетку, прикурил сигару, и от спички в глазах его заплясали два веселых огонька. Он выбросил спичку и усмехнулся. Старик Фолс смотрел, как пламя лениво охватывает тряпку, и столбик едкого желтоватого дыма курчавится в неподвижном воздухе. Человек должен иной раз для своего же блага подойти, да и плюнуть прямо в лицо погибели. Он должен вроде бы навострить самого себя, ну как топор наточили, сказал он, сидя на корточках перед завитками едкого дыма словно совершая в миниатюре какой-то языческий ритуал. Если человек иной раз заглянет погибели прямо в лицо, она его не тронет, пока не придет его час. Погибель, она любит ножом в спину пырнуть. Что? спросил старый Байерт. Старик Фолс поднялся и аккуратно отряхнул с колен пыль. Погибель. Она, как всякий трус, — прокричал он, — она не ударит того, кто смотрит ей прямо в глаза, если только он не подойдет к ней слишком близко. Родитель ваш это знал. Он стоял в дверях лажки в тот день, когда эти два карпетбегера в 72 втором году привели Черномаза голосовать. Стоял там в своем двубортном сюртуке и в касторовой шляпе, Когда все остальные ушли, скрестил руки и смотрел, как эти два миссурийца тащили черномазых по дороге к этой самой лажке, стоял прямо в дверях, а те два карпет-бегера засунули руки в карманы и все пятились, до да пятились назад, пока совсем не отошли от черномазых, и ругали его, на чем свет стоит. А он себе все стоял. Вот Таким вот манером. Он скрестил на груди руки, и на мгновение старый Байерт, словно сквозь затуманенное стекло, увидел ту знакомую и дерзкую фигуру, которую старик в поношном комбинезоне умудрился каким-то образом сберечь в вакууме беззаветной отрешенности от самого себя. А когда они пошли назад по дороге, Полковник повернулся в дверях, взял ящик для баллотировки, поставил у себя между ног и говорит, «Вы, черномазые, пришли сюда голосовать? Ну что ж, заходите и голосуйте!» Когда они разбежались кто куда, он два раза пальнул воздух из своего дьявольского Деринджера, потом снова его зарядил и пошел к мисс Винтерботтом, где те двое стояли на квартире. Снял он свою касторовую шляпу и говорит, «Сударыня, я бы хотел обсудить кое-какие дела с вашими квартирантами. Разрешите?» Тут он снова надел свою шляпу и зашагал по лестнице наверх, спокойно так, как на параде. А мисс Винтерботтом та только рот от удивления разинула. Входит он прямо в комнату, Они сидят за столом, глядят на дверь, а пистолеты ихние на столе перед ними разложены. Как услыхали мы с улицы три выстрела, так сразу же в дом и кинулись. Гледим стоит мисс Винтерботтом, наверх глаза пялит, а тут и сам полковник по лестнице спускаться стал. Шляпа набекрень, шагает спокойно, как присяжный в суде и манишку платком вытирает. Остановился он перед мисс Винтерботтом, снова снял свою шляпу и говорит, «Сударыня, я был вынужден произвести значительный беспорядок в одной из ваших комнат для гостей. Прошу вас принять мои извинения. Прикажите вашим черномазам все это убрать, а счет пришлите, пожалуйста, мне. Еще раз приношу извинения» что мне пришлось истребить эту нечисть в вашем доме, сударыня. Доброе утро, джентльмены. Тут он снова надел свою шляпу, да и вышел вон».